Пытаюсь твердым быть, как камень, но стоит на тебя взглянуть, как сразу трещина улыбки ползет по строгому лицу. Пирожки. Часть шестая. Давать любовь. Здесь мы изучим самые сильные источники энергии, которые в нас есть. Глава 17. Поле возможностей. Вчера мы с вами занимались тем, что брали, да? Брали изнутри, из того, что совершенно точно принадлежит только нам. На прошлом витке давать мы дарили людям и миру то, что могли сотворить сами. Слава, поступки, вещи, ну и так далее. Казалось бы, а как же теперь давать? Ну, я вам сейчас расскажу и покажу. Я вообще подозревала всегда, что сами по себе забота и внимание творят невероятные чудеса. Но самым сложным и удивительным случаем для меня было рождение моего сына Вовы. Ну, возможно, потому, что он родился мертвым. К счастью, врачам удалось его спасти, но, как следствие, вместе с выпиской из роддома мы получили целый букет неподтвержденных диагнозов. Тогда я осознавала, конечно, что... Если я начну ходить и подтверждать эти диагнозы, то я, конечно же, их подтвержу. Но они совершенно точно нам с Вовой не нужны. Поэтому я вот так странно себя повела в тот момент. Я просто приняла решение, что мой сын здоров. Ну, а другое решение мне зачем? И я стала смотреть в его здоровье как будто бы любящими глазами и это привело к поразительному совершенно результату. Ребенок рос и развивался согласно возрасту. Сейчас этот маленький двухметровый деточка учится себе на медбрата и с восторгом рассказывает мне после практики, как он безболезненно поставил укол пациенту, применив рейки. Вови абсолютно здоров. И даже, в общем-то, пойдет служить в армию после медколледжа, чему он очень рад. А я рада, что нашла в своей жизни еще одно классное доказательство эффективности любящих глаз. Про понятие «любящие глаза» я узнала от Вадима Демчога. Очень, кстати, рекомендую вам его одноименную медитацию. Ее можно в открытом доступе найти на просторах интернета. Я знала, что подобные понятия, они существуют и в буддизме, и еще много где, но я была потрясена этой идеей в концепции «Школы игры вам, Дима». Суть в том, что ты всегда играешь в пространстве любящих глаз на уровне Вселенной. Вселенная всегда наслаждается твоей игрой. Помню, вот как-то я была очень сильно безответно влюблена. Я долго мучился, не могла понять, что же делать. И в этот период мне посчастливилось поговорить с одним мудрым человеком. Это был глубоко немолодой Суфий, переводчик Корана. Это, надо вам сказать, довольно внушительный статус. Он увидел, что я плачу, и спросил, почему. Я объяснила ему ситуацию не услышала в ответ такие слова «Танечка, твоя любовь — это бесценный дар. Ты можешь просто одаривать человека своим вниманием, своей любовью, мыслями о нем и пожеланиями самого лучшего. А уже примет он этот дар или нет — это второй вопрос. Если из тебя изливается чувство, и ты хочешь привнести его в мир, то, наверное, это просто самое лучшее, что ты можешь сделать». И я помню, как у меня в этот момент слезы высохли. Стишок-пирожок. На сцену вышла Антонина и спела Арию Кармен перед пустым и темным залом, а после стала мыть полы. Действительно, я тогда почему-то думала, что недостойна. Критики в моей голове кричат «Ты куда? Зачем это тебе?» Но ведь все, что я хочу привнести в мир, я могу интерпретировать как дар. Это тот дар, за который мне не нужно денег, мне не нужно ничего в ответ. Нет. Мне просто хочется поделиться этим с миром. У Эмира Кусторица есть такой фильм, который называется ⁇ Жизнь как чудо ⁇ А у нас с вами сегодня будет лозунг ⁇ Все в дар ⁇ Как в анекдоте. Апостол Петр принимает очередного представившегося, а тот говорит ⁇ Пожалуйста, пожалуйста, мне очень надо перед страшным судом получить ответ на волнующий меня вопрос ⁇ Я слушаю. В чем вопрос? Скажите, скажите, пожалуйста, а секс без любви это грех? Ой, да что же вы все привязались к этому сексу? Да все, без любви грех. Абсолютно все. Принимает нашу любовь объект или нет, это вне зоны нашей ответственности. Если выходя из автобуса, из уважения подадите руку женщине средних лет, можете нарваться на непредсказуемую реакцию. Возможно, ей будет приятно, она получит удовольствие почувствовать себя женственной и королевой. А может, обидеться и сказать, вот хам! Я что, тебе на старуху похожа, что ли? Да, да. Возможно, вы знаете мою песню про любящие глаза, про любовь к себе. Огромный дар, который один человек может дать другому человеку, или там компании, или миру, это как раз создать пространство любящих глаз. Что это значит? Ну вот, например. В детстве, когда я резала салат, мама всегда говорила, «Ай, не могу на это смотреть, дай сюда!» и отбирала у меня нож. Потом она научилась на это смотреть с интересом. «Надо же, я так не умею!» Ну, потому что я научилась резать, не отрывая нож, очень-очень быстро. Или, например, вот в школе мой ребенок часто получал двойки. Я могла сколько угодно на него кричать, махать руками, причитая «Да что ж это такое-то!» а могла просто смотреть любящими глазами. Смотреть и говорить с тобой, все окей. Ну, просто надо найти какие-то другие варианты, решить задачу. Но главное, я смотрю на тебя при этом любящими глазами, и я даю тебе пространство для развития. Вот смотреть любящими глазами на ребенка, который накосячил, и полностью принимать ситуацию, это же дико круто. Ну, правда, какой смысл воевать? Вы ведь его любите и с двойками, и с пятерками. Но если ему чего-то не хватает, чтобы было больше сил получать хорошие оценки, то вы можете дать ему это. Любящие глаза принимают нас разными. Не только когда нам хорошо и весело, но и когда мы грустим, и когда нам больно. Вот в этом вся жизнь. Иногда любящий глаз вообще оказывается достаточно, потому что в этот момент рождается пространство, в котором можно. Это удивительный навык. Даже если в жизни вы будете уметь только это, смею утверждать, что ваша жизнь сильно изменится к лучшему. Ну, я понимаю, да, это странно звучит, но вы попробуйте, вот попробуйте. Понаблюдайте, что удивительного происходит с миром на уровне энергии, когда вы создаете это пространство, любящего глаз. Это же ведь и есть давать. Возникает зеркало, которое отражает вашу невероятную красоту, мощь и любовь. Если разрешить пропускать через себя эти состояния, то энергии будет очень много и внутри, и снаружи. Все вокруг будет закручиваться энергетической воронкой. И чем больше в этом будет любви, тем восхитительнее может оказаться результат. Участница нашего марафона Настя поделилась вот чем. Уже на протяжении месяца, раз в неделю, кто-то кладет мне на машину розочку. Это очень приятно. Для меня это, скорее всего, про то, что когда мы смотрим на мир любящими глазами, когда мы относимся к нему с любовью, мир отвечает нам взаимностью. Мы можем давать свою любовь, помогая бабушке перейти дорогу. И тогда мир отвечает нам любовью. Порой вот таким, самым неожиданным образом. Я всегда говорю Киту, что даже если наша история закончится прямо завтра, я буду дико благодарна Вселенной за то, что она вообще со мной происходила. Потому что я из нее беру. И в первую очередь беру его любящие глаза. Даю я тоже очень много чего, но и беру очень много. Как бы ни сложилось дальше, этого мне не отнять. Вот даже сейчас, когда я читаю эту книгу, я представляю себе его любящие глаза мне от этого легко вообще может быть на момент выхода книги мы уже и месяц не будем а может быть наоборот будем вместе еще сто лет кто знает никто же не знает как получится и это конечно очень волнительно но все вот эти замечательные моменты счастья они мои это опора которая не имеет никакого отношения к планированию Самое смешное, что оно даже не имеет никакого отношения к самому киту. Я, кстати, на первом же свидании сказала, что я довольно известный человек. Меня много кто смотрит и читает. А в театре, в который мы тогда шли, со мной точно совершенно все будут здороваться, потому что я там просто-таки работаю. Я, честно говоря, об этом не думала, когда брала билеты. Я сказала, слушай, если тебе это неприятно, то можем ну, не ходить туда. В ответ услышала, ну что ты, даже прикольно, давай попробуем. И это важно. первое время я даже каждый раз сжималась, прежде чем спросить, а можно ли опубликовать фотку маленького принца из авокадо? Или можно ли опубликовать историю проехать прямо? Ну, это потому, что мои прежние мужчины, они вообще очень сильно меня регоновали к работе и к другим людям к тому, что я вообще выношу на публику личную информацию какую-то. Но я благодарна этому негативному опыту. И тем более ценными кажутся мне эти отношения. Да, конечно же, можно всякий раз отвечать, Никит. Но я же вижу, сколько всего хорошего ты делаешь для людей. Я вообще, если честно, потрясен масштабом изменений, которые ты производишь в мире каждый день. Ну, здорово, что я тоже к этому прикоснулся. Для меня это честь и радость. Мне как-то всегда казалось, что я занимаюсь такими не очень значительными вещами, а теперь у меня вон какое дело — быть твоим ресурсом и помогать наполнять мир тем, что идет к тебе через меня. Правда, в поле любящих глаз человека раскрывается максимально. У меня рядом с компьютером стоит его фотография, те самые любящие глаза. Иногда я очень устаю от онлайн-выступлений, и от них на самом деле нет отдачи такой, как я привыкла на тренингах. Особенно если это вебинар или это в прямой эфир, где не видно, как в зуме лица людей. да. Но у меня рядом с ноутбуком стоит фотография, с которой кит смотрит на меня леющими глазами, и это мне силы. Он специально-то не фотографировался, это я просто сделала стоп-кадр с какого-то видеосообщения. Смешно смешно что когда мы с ним поссорились я поссорилась он со мной никогда не ссорится практически даже когда я с ним поссорилась то эта фотография продолжала стоять потому что для меня это важный источник энергии источник любящих глаз он в меня очень верит и всячески поддерживает я это знаю и это дает мне хорошую опору не на внешнего кита а на внутреннее понимание что я оказывается могу быть очень Любимый, и меня это очень окрыляет. Возможно, вы думаете, что на вас сейчас никто не смотрит. Но со страницы этой книги каждым словом этого текста на вас, любящими глазами, смотрю я. Вот прямо сейчас. Я говорю это вам в наушнике или в колонку, не динамик, не знаю, куда я вам это говорю. И смотрю на вас любящими глазами, вот прямо на тебя сейчас, да, я это делаю. Если вдруг хочется что-то совершить, но не хватает поддержки, ну просто вслушайся в мой голос прямо сейчас. Задание «Любящие глаза». Я предлагаю вам сегодня в качестве задания создавать пространство любящих глаз всему, чему оно только понадобится то есть принимать людей из ситуации и смотреть на происходящее любящими глазами. У меня вот тут сломалась машина как-то, и пришлось обращаться в сервис к помощи эвакуатора, общаться со всякими там серьезными мужиками. Меня очень давно, честно говоря, в этот мир не забрасывало. И они такие все классные, они помогают, они меня спасают. Я даю этому быть и просто улыбаюсь. В сервисе я невольно услышала диалог двух сотрудников. «Ой, да что ты с ней разговариваешь? Ты видишь, она хуже, чем блондинка. У нее голова разноцветная!» Недостаточно тихо шепчет один другому. А я сижу, улыбаюсь, смотрю на них совершенно восторженными глазами, как на спасителей. Тогда с ними начинает происходить что-то невероятное. Постепенно их хмурые лица расплываются в ответные улыбки. Они вдруг принесли мне кофе, носились туда-сюда, собирая мой заказ, решили проблемы, все сделали, а потом еще мне же и сказали, и спасибо вам большое, и приходите к нам еще. Да, это правда иногда очень важно, чтобы кто-то смотрел на тебя так, как я смотрел на них, с обожанием, открыв рот. Чтобы вы понимали, это вовсе не были какие-нибудь горячие австралийские парни пожарные с обложки календаря и вот это вот все. Нет! Это были обычные наши мужики с пузиками, с такими, с лысинками, с грязными руками. Просто, видимо, на них давно никто так не смотрел. И под этим взглядом они менялись на глазах. Как в моей песне «Любовь к себе». Если вы ее не слышали, ну, пожалуйста, в качестве дополнительного материала рекомендую послушать. 100 тысяч миллионов есть глаз на свете, смотреть как создатель или как дети, смотреть как придирчивый тренер сборной, смотреть как продюсер немецкого порно, смотреть как юрейская добрая мама, смотреть как суровая злая мать. У каждого есть любая программа, как себя воспринимать. Смотрю на себя, твоими глазами смотрю на себя. Своими глазами смотри на себя, Моими глазами, и убедишься сам. В этих глазах мы себя одобряем, В этих глазах мы как боги летаем, В этих глазах мы с тобой доверяем Случайностям и чудесам. Вот такая штука. Удивительно, что количество просмотров этой записи на YouTube почти 80 тысяч. Чему я это? Да пойдемте дальше и расскажу, конечно.